глава 13 гневное озверение от слов тени я вспомнил что у подонка и правда было нечто похожее фрегорах кастом x применил герой метательного оружия навык совпадающий названием с именем зловещих клинков. клинковэр шел шелред шел chain шел никому не лезь вперед что я выставил барьеры добавив к ним флот шилды затем превратил все в щиты камня воли сакуры и стал готовиться к вражескому навыку. Брошенный героем меч попал в летающий драгоценный камень, размножился и обрушился на нас дождем. Щиты громко лязгали, принимая тяжелые удары, и ломались один за другим. И это несмотря на то, что камень воли Сакуры должен быть особенно эффективным против героев. Наверное, это следует расценивать как то, что наши враги хорошо знакомы со способностями арбитров. Их священные герои в заложниках, так что приказы чужих арбитров для них сейчас пустой звук. Даже не так. Я думаю, их готовили к такому. На. Но... я вышел вперед, чтобы основная часть урона пришлась на меня, а не на спутников. Вскоре клинки пробили последнюю линию обороны и начали кромсать нас. Как же больно. Такими темпами на нас живого места не останется. Вот уж не думал, что они додумываются до такого. Действительно, теперь я припоминаю. Подонок как-то объяснял, что навыки вроде Magic Prism в комбинациях с другими открывают множество тактических возможностей. Кажется, основной целью врагов был я. По крайней мере, клинки упрямо слетали с ними на камне. И правильно, остальные я тоже не упущу. Я собрал их с помощью точки, затем использовал хейт реакшн, чтобы привлечь еще больше внимания. Нафуми сама! Братец! Братец! Не волнуйтесь за меня! Нападайте! Но, это мелочи! Сейчас вы должны думать только об атаке. Победите их, пока они занимаются мной! Ах. «Не знаю, сколько еще проживет эта призма, размножающая клинки, но если Рафтали и остальные не прибьют врагов, я не выживу». «Вперёд!» Сейн первой устремилась к вражескому герою посоха. «Световые крылья! Ещё сильней!» Крылья Сейн вспыхнули, и она на полной скорости врезалась в героя метательного оружия, перегородившего путь к девушке. «Благодаря Лисе я хорошо представлял, как сражается обладатель метательного оружия. Я знаю, что он довольно слаб в ближнем бою». «Рафталия, быстрей! Сейчас не время колебаться!» — скомандовал Руфт. «Но как же нафами сама? Эти клинки? Не думайте о них! Мы должны как можно скорее закончить эту битву!» «Есть верно! Если мы не есть уничтожим этих врагов, герои тогда, но не есть выдержит! Именно сейчас есть крайне важно напасть всем, что у нас есть есть! Раф!» Руфт, тень и Рафтень пытались заставить Рафталия отбросить сомнения, однако она продолжила смотреть на меня в растерянности. «Братец, на этот раз я... я решил... я стану сильнее ради тебя!» Килл опомнилась и протяжно взвыло, выгибая спину. Перед глазами зажглась иконка помощи озверению и предложение использовать chain shield. Все это похоже на... ага. Вопрос только в том, готов ли я положиться в этом деле на килл. Если я правильно помню, премис другой магии даст килл еще больше вариантов внешнего вида, но тут надо подумать, кто может помочь. Рафтали и рафтян?» Конечно, их магия Света эти мы довольно сильны, но мне кажется, самое большое, чем они могут сейчас помочь, это просто выполнять уже отданные приказы. Иллюзии примешивать не надо, их и со стороны можно использовать. Ровно то же самое я мог сказать про Тень. Насчёт Сейны даже не знаю, на что она способна. Наконец, моя исцеляющая и усиливающая магия, думаю, здесь не поможет. Ладно, Килл, только не геройствуй. Если понадобится, отключу усиливающий поток. Chain Shield! Включив помощь озверению, я использовал Chain Shield. Два моих флоут-шилда вспыхнули и стали щитом милосердия и гневным щитом. Тело Кила начало пульсировать, увеличиваться в размерах и покрываться багровой шерстью. Гав! Встав на четыре лапы, кил окружила себя черным пламенем, и у скорость увеличилась до уровня Рафтали и нынешний Зейн. Что это такое? Озверение? Вы оставите браться в покое, Гав! Килл мчалась вперед, оставляя за собой светящийся след. На бегу она превратилась в пылающего цербера и бесстрашно напала на военных пьянца. Я не могу бездельничать, пока Килкун сражается! Приди, сила наводящей иллюзии, и через истинную силу всей истребляющего колдовства обратись миражами для врагов моих! Повелительница повелевает: утопись их врагов море иллюзий! Ма повелительница наслоение фантомов! Рафталия тут же использовала заклинание, наводящее на врагов сильнейшую иллюзию. «Что это? Какая сильная магия! Я понимаю, что это иллюзия, но не могу ее развеять! Что за чудовище её наложило? Даже клановый посох не может проанализировать эту магию! Наверное, это и есть тот уровень, которого мы должны достичь, чтобы надеяться на победу! Но мы все равно не можем проиграть! Если мы не видим врагов, значит будем стрелять во все стороны!» Да. Договорившись между собой, герои посоха и метательного оружия вскинули оружие и стали полить навыками куда попало. «Скелл Призм 5! Пушка Метеора X. Герой посоха запустила в воздух еще один драгоценный камень и с его помощью залила градом снарядов все, кроме своих союзников. На сей раз она не полагается на магию, видимо боится, что я снова ее отражу. «Залп Метеора X. Герой метательного оружия разбросал вокруг какие-то гранаты... Когда они взорвались, во все стороны полетели звезды. Некоторые выстрелы попали по нам, и я понял, что перед глазами у меня краснеет. Что ж, вот я и увидел метеорные навыки посоха и метательного оружия. Мы не сдадимся! Хотя Сэйн тоже досталась, она бесстрашно вцепилась в героя метательного оружия. Эх, она совсем себя не жалеет! Хотя чему я удивляюсь, буду сражаться в полную силу! Хотя герой метательного оружия до сих пор не вырвался из иллюзии... Он как мог держал удар. Пускай он не даёт сдачи, но твердо стоит на ногах. Видимо, выносливости у него хоть отбавляй. Я заметил, что лиса-человек что-то распыляет вокруг себя. Отлично. все таки удобная вещь. Помогает даже против иллюзий. Простите, нам не готовы проигрывать. Можно подумать, мы собираемся сдаваться. Воскликнула Килла, укусила лиса за хвост. А, а, горячо! Пусти! Лис колотил Килл как мог, но та прямо кусала и не отпускала. Шерсть вокруг места укуса постепенно подгорала. «Не забывайте про меня!» Орёл без колебаний устремился к Сейн и перегородил ей путь героя метательного оружия. Героев военных трудно назвать близкими друзьями, но они понимают, что должны сражаться вместе. Рафталия прокладывала ровту и тени, путь к врагам, сбивая все снаряды катаной. «Я больше не могу сражаться в полсилы! Пожалуйста, пусть этот удар станет последним!» Рафталия замахнулась катаны катаной на героя посоха, но на ее пути вдруг встал Леопард. Он расправил перед собой какую-то тонкую ткань и поймал ею клинок. Оружие Рафталии со свистом прошло сквозь него. «Такое чувство, что мой клинок... А! Остреёк катаны вдруг возникло за Рафталией и растекло ей плечо. Эта ткань искривляет пространство и заставляет оружие появляться за спиной хозяина? Я уже встречал такие барьеры... Ими пользовался самопровозглашенный бог и рядовые солдаты из армии Сестры Сейн. «Но она и правда работает!» «А я думал, этому платочку ни за что не остановить по-настоящему сильный удар!» «Чем сильнее они бьют, тем мы ближе к победе!» «Зря надеетесь! Это сущий пустяк!» Рафтали ударила в обратную сторону, на ходу переключаясь на нулевую катану. На сей раз клинок с легкостью разрубил ткань. «Ах! Иллюзия отключилась! Все назад!» Скомандовал герой посоха, вставая перед Леопардом вместе с героем метательного оружия. «Давай! Сейчас герой еще так как раз не может двигаться! Ага, пора и нам использовать сильнейшие навыки! Мьёльнир X! Йормонгант Икс!» Появились огромные окутанные молниями метательный молот и светящийся фиолетовый посох. Враги собрались метнуть их в Рафталию Сейн. Имя молота я узнал сразу, это знаменитое оружие бога грома. Ничего удивительного, что здесь он существует в виде навыка. Что касается Йорманганда, навыка героя посоха, то он, скорее всего, каким-то образом связан с Фенрир-Форсом моей эпохи. Ведь Йорманганд, брат Фенрира, пожирателя богов, должно быть, посох специализируется на подобных навыках. Рафталия поднесла ладонь к катане, влила в нее ци, создала на земле магическую диаграмму и разрубила ее клинком. «Хватит! Вы больше не раните на Афами Само!» Небесный пятиэлементный круговорот! Кажется, Рафталия заставила себя сражаться через силу. Из ее раненного плеча хлынула кровь, и ее накидка быстро окрашивалась красным. Казалось, будто она сражается валом Кимоно. А! Она опутала меня диаграммой! Не могу пошевелиться! Закричала герой посоха. Я помогу! Герой метательного оружия бросил молот. Однако Сэйна плела грозовое оружие нитями, затем переключилась на ножницы и напала на героя метательного оружия. Думаю, благодаря ей этот герой нам сейчас не так страшен, как герой посоха. А после круговорота... Остановив вражескую атаку, Рафталия выхватила вторую катану, ускорилась и пустила в дело другие навыки. «Братец, сейчас будет жарковато! Потерпи!» Кил мотнула головой, перебрасывая через себя лиса человека, затем глубоко вдохнула и выпустила в меня черное пламя. Я думал, что обожгусь, но не ощутил даже тепла. Скорее всего, сказывается моя связь с гневом. Огонь Кил заставил летающие вокруг меня клинки отступить. Знаю, что ненадолго, но теперь я могу помочь Рафталии. Атак, саппорт! Я метнул шип в героя посоха. Он пролетел между стаей клинков и попал точно в цель. Рафталия бросила на меня быстрый взгляд. Ох, у нее слезы на глазах. Чувствую, после битвы она будет очень зла.